16 июля. Первый день ядерной эры. 16 июля 1945 года в США впервые в мире произвели испытание атомной бомбы. На работы по созданию атомной бомбы проекту «Манхэттен» ушло 5 лет и 2 миллиарда долларов. Сумма по тем временам астрономическая. Были возведены целые города и невиданные до заводы, привлечены лучшие умы мира, среди которых Энрико Ферми, Роберт Оппенгеймер, Артур Комптон, Леус Циллард, Ричард Фейнман и многие-многие другие. Никакая другая страна, кроме США, в годы Второй мировой войны не была бы способна на подобную затрату мозговой энергии и технических усилий. И вот настал день, 16 июля 1945 года. В пустынном местечке Аламагорда, несколько десятков километров от Лос-Аламоса, в 5 часов 30 минут утра прогремел первый в истории человечества ядерный взрыв. Результаты испытания ошеломили самих разработчиков. Мощность взрыва была примерно в 20 тысяч раз мощнее взрыва самой крупной авиабомбы. Участник испытания генерал Фаррелл вспоминал. Световые эффекты не поддавались никаким объяснениям и описаниям. Вся местность была залита этим свечением, ярким, как тысяча солнц. Человечество не знает более жуткого, страшного, ужасного явления. Это была великая новая сила для использования во благо или во зло. Едва звучал взрыв, физик Кеннет Бенбридж повернулся к Оппенгеймеру и сказал «Теперь все мы сукины дети». Позже сам Оппенгеймер признавал, что ничего точнее и выразительнее в тот момент сказано не было. «Что нужно делать при команде «Ядерная вспышка справа»?» «Что-что? Повернуться направо и смотреть. Когда такое еще увидишь?» 17 июля. История солнечных и лунных затмений 17 июля 709 года до нашей эры дано первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу-Фу. Представьте, как в ясный солнечный день на диск Солнца наползает черная тень, постепенно пожирая его. Светлый серп делается совсем узким, и вот уже исчезают последние лучи солнца. День сразу превращается в ночь. На небе появляются звезды, а на месте солнца зияет черный круг, окруженный серебристым сиянием, короной. Замолкают напуганные звери и птицы. Темнота продлится лишь несколько минут. Но на протяжении тысячелетий затмения внушали людям суеверный ужас. В Древнем Китае, чтобы отогнать дракона и освободить солнце, били в барабаны и пели молитвы. А в Турции в 1877 году перепуганные жители стреляли в солнце из ружей, чтобы прогнать пожиравшего его шайтана. Лунных затмений боялись не менее солнечных. Иногда в ночь полнолуния луна становилась кроваво-темной. В древности полагали, что Луна в этот момент обливается кровью, суля великие бедствия. Обычно за год происходит два-три солнечных затмения и два-три лунных. Но если лунные затмения можно наблюдать на всем ночном полушарии Земли, то солнечные только на небольшой части земной поверхности. Поэтому в каждом отдельном месте Земли солнечные затмения наблюдаются гораздо реже лунных. Последнее полное солнечное затмение в Москве было в 1476 году, а следующее состоится лишь в 2126. «Дети, — говорит учительница, — сегодня вечером будет полное затмение Луны. Это явление очень редкое, и я надеюсь, что вы его посмотрите. Запомните, начало в 20 часов 15 минут». «А по какой программе?» 18 июля. Полония, значит, Польша. 18 июля 1898 года Мария и Пьер Кюри на заседании Парижской академии наук сообщили о существовании других радиоактивных элементов, кроме урана. В 1886 году Анри Беккерель открыл радиоактивность урана. Через два года Мария Кюри во Франции и Герберт Шмидт в Германии почти одновременно обнаружили радиоактивность Тория, элемента под номером 90. Начиная с этого момента, Мария Кюри посвятила изучению радиоактивности всю свою жизнь, и эти исследования принесли ей всемирную славу. Шмидт, напротив, радиоактивности больше не занимался, и имя его в истории физики больше ничем не запятнано. Мария Кюри заметила, что некоторые минералы обладают более сильной радиоактивностью, чем можно было ожидать на основании содержания в них урана и тория. Она решила, что подобные минералы содержат неизвестные радиоактивные элементы. После этого ее муж Пьер прекратил свои собственные научные изыскания и вместе с Марией сосредоточился на изучении радиоактивности. И в июле 1898 года они заявили об открытии нового радиоактивного элемента. «Ты должна придумать ему имя», — сказал Пьер Жене. Мария назвала новый элемент «Полонием» в честь своей родины Польши, откуда она уехала в 1891 году для поступления в знаменитую Сорбонну и осталась в Париже навсегда. За 10 лет работы супруги Кюри сделали очень много для изучения радиоактивности. Это был беззаветный труд в плохо оборудованной лаборатории и при отсутствии необходимых средств. Отдавая дань их заслугам, в честь Кюри назвали искусственно полученный в атомных реакторах элемент с порядковым номером 96 — Кюри. 19 июля. Томас Юнг. Необыкновенный человек. 19 июля 1794 года, Томас Юнг, 1783-1829 годы жизни, английский физик и врач избран члены Королевского общества. Буквально с пеленок Юнг поражал своими необыкновенными дарованиями. В два года он свободно читал, в 14 годам овладел высшей математикой и девятью языками. Был студентом трех университетов, где изучал медицину и физику. Занимаясь в университетах, он попутно состязался в ловкости с известными акробатами, приобрел умение вольтежировать на лошади и даже выступал в цирке. Из всех музыкальных инструментов мало найдется таких, на которых бы Юнг не умел играть. Он внес вклад даже в расшифровку египетских иероглифов. Являясь профессором физики Королевского института, Юнг до конца жизни работал врачом в больнице. Гений Юнга оставил след в истории самых разнообразных отраслей знания. В физике он наиболее знаменит как создатель теории интерференции света. Сам термин введен Юнгом в 1802 году. С помощью этой теории он объяснил оптические явления в тонких пленках и впервые измерил длинный световых волн. Он объяснил механизм цветового зрения, занимался проблемой остроты зрения и как врач, и как физик. А в теорию пругости всем студентам, физикам и инженерам известен модуль Юнга — одна из важнейших характеристик тел. Юнг открыл один из дефектов зрения — дальтонизм, неспособность различать цвета. Но эта особенность зрения носит имя не Юнга, а физика Дальтона, который оказался первым пациентом с этим дефектом. 20 июля. Самолет Можайского. 20 июля 1882 года за 20 лет до первого самолета братьев Райт состоялся первый пробный полет самолета Можайского. 1825-1890 год. Размышлять о воздухоплавательном снаряде капитан первого ранга Можайский начал во время дальних плаваний, анализируя полеты морских птиц. Он открыл одну из главнейших зависимостей в авиации. Чем больше скорость движения, тем большую тяжесть может нести единица площади крыла. Уйдя в отставку, Можайский начал проектировать самолет. Три года он экспериментировал с воздушными змеями и сам поднимался на них в воздух. Потом строил модели самолетов и демонстрировал их в Петербургском манеже. На постройку настоящего самолета требовалось 20 тысяч рублей. Можайский обратился за помощью в военное министерство, но ему дали меньше трех тысяч. Он продал или заложил все, что имело ценность, даже наручные часы, обручальные кольца, столовые ложки и форменный сертук. И построил такие свой самолет. Даже сейчас специалисты удивляются, что в то время самолет Можайского уже обладал всеми основными конструктивными элементами современных самолетов. Когда все было готово к испытаниям, из трубы над паровым котлом повалил черный дым. Самолет побежал по наклонам на стилу, набирая скорость. Вот он оторвался от земли и на мгновение повис в воздухе, но тут же наклонился на бок и рухнул на землю, ломая крыло. Увы, сконструированный Можайским паровой двигатель не смог обеспечить нужной мощности, а двигатель внутреннего сгорания был изобретен позже. Вскоре Мажайский умер. Сарай, в котором хранился самолет, сгорел. Имя изобретателя надолго забыли. 21 июля. Первые люди на Луне. 21 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны. 20 июля 1969 года в 20 часов 17 минут по Гримничу, американский корабль «Аполлон-11» совершил посадку на поверхность Луны. Три минуты после приземления на Луну астронавты находились в состоянии полной готовности к обратному аварийному старту. Это произошло бы в том случае, если бы опоры шасси ушли глубоко в грунт или наклон поверхности в месте посадки оказался больше 30 градусов. Через несколько часов после прелунения астронавты надели скафандры с ранцевой системой и открыли люк. Итак... 21 июля 1969 года в 2 часа 56 минут по Гринвичу, командир корабля Нил Армстронг вступил на лунную поверхность и произнес вошедший в историю слова. Это небольшой шаг для человека, но огромный прыжок для человечества. Вскоре к нему присоединился Олдрин. В 15 метрах от корабля был установлен штатив с телекамерой, которая вела трансляцию на Землю. Это событие в прямом телеэфире наблюдали полмиллиарда жителей Земли во всех странах, кроме Китая и Советского Союза. Астронавты сделали фотоснимки, собрали образцы грунта, установили научные приборы. Они опробовали различные способы передвижения в условиях слабой лунной гравитации. Олдрин прыгал, Армстронг страховал. Работа продолжалась около двух часов. На поверхности Луны осталась посадочная ступень лунного модуля, а на ней укреплена табличка с выгравированными картой полушарий Земли и словами «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну». Июль 1969 года Новой Эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества. 22 июля. Столкновение планет с кометами. С 16 по 22 июля 1994 года более 20 обломков кометы Шумейкеров Леви-9 на огромной скорости врезались в Юпитер. Новые кометы периодически появляются из неведомых далей и устремляются к Солнцу. Если комета пролетит мимо планеты-гиганта, она может быть захвачена в плен. Особенно много комет похитил Юпитер. Он пасет табун в сотню хвостов. В 1993 году в табуне Юпитера был обнаружен новый хвост. Причем, как удалось восстановить картину событий, новая комета годом ранее, подойдя очень близко к Юпитеру, была раздроблена его мощными приливными силами на десятки кусков. Фрагменты кометы растянулись в длинную цепь длиной 200 тысяч километров. Кометный поезд. Более поэтичные астрономы назвали эту цепь нитью жемчуга. Впервые астрономы наблюдали такое явление. Через год обломки кометы один за другим врезались в Юпитер. При падении самого крупного осколка выделилась энергия, 750 раз превышающая весь ядерный потенциал, накопленный на Земле. Не исключено, что столкновением Земли с останками другой кометы вызван знаменитый Чикагский пожар 1871 года. Город тогда сгорел почти дотла. Как на Содом и Гоморру огонь падал лождем. Подобные летящим из пожара головням падали огненные камни. Так описывали это бедствие очевидцы. Огонь появился одновременно во многих местах города. Одновременно загорелись леса и прерии в нескольких штатах. Комета-виновница к моменту столкновения уже разрушилась на множество мелких частей, поэтому последствия встречи с Землей отдельных ее фрагментов были не столь катастрофичны. 23 июля. Чем глубже, тем страшнее. 23 июля 2002 года близ острова Макуори на полпути между Тасманией и Антарктидой на берег выбросило гигантского кальмара весом четверть тонны со щупальцами длиной более 15 метров. Таинственные глубины океанов еще совсем неизведаны. Науке больше известно о динозаврах, чем об обитателях океанских бездн. Ученые регистрируют загадочные звуки, поступающие из бездны. Волны иногда выбрасывают на берег трупы чудовищных размеров. Эксперты считают, что чудище, найденное близ острова Макуори, было всего лишь детенышем. Ведь в желудках мертвых кошелотов попадались огромные клювы, которые, видимо, принадлежали другим, еще более крупным кальмарам. На самих же кошелотах находили шрамы, оставленные чудовищными присосками. Ученые обнаружили, что океан обитаем вплоть до самых рекордных глубин. Вероятно, вы думаете, что в полной темноте обитают только слепые? Оказывается, нет. Более 90% жителей глубин сами способны производить свет. Для этого у них имеются специальные самосветящиеся органы около глаз или на других местах тела. Свечение их происходит за счет химических реакций, как свечение светлячков. Конечно, света они производят мало, поэтому глаза глубоководных рыб просто огромны. Но собственное свечение может быть и опасным для рыбы, обнаруживая ее врагу. Поэтому у некоторых рыб имеются приспособления вроде век для скрытия светящегося участка в случае надобности. Самые большие в мире и чувствительные глаза у головоногих моллюсков. Осьминогов, кальмаров, каракатиц. 24 июля. История электрической лампочки. 24 июля 1874 года Александр Николаевич Ладыгин получил патент на лампу накаливания. Первые электролампы были дуговые. Свечение их основано на явлении электрической дуги, открытом в 1802 году Василием Петровым. В 1875 году Павел Николаевич Яблочков сконструировал надежную и простую в эксплуатации дуговую лампу. Эти свечи Яблочкова, или русский свет, были очень популярны в Европе. Но уже через 20 лет их начали вытеснять лампы накаливания. В лампе накаливания ток, проходя через тонкую нить, раскаляет ее до высокой температуры, благодаря чему она начинает ярко светиться. Первую лампу накаливания за 50 лет до Ладыгина сделал французский ученый Деларю. Ладыгину удалось значительно усовершенствовать лампу, применив вакуумные колбы и довести срок их службы от 30 минут до нескольких сотен часов. Но больше всего почести и славы в связи с лампой накаливания выпало на долю Эдисона. Благодаря ему лампа накаливания завоевала весь мир. Чтобы лампа светила ровно, ярко и долго, Эдисон опробовал не менее 6000 различных веществ для нити накаливания, отработал технику откачки колб, придумал цоколь и патрон, поворотный выключатель, плавки и предохранители, счетчик электроэнергии и, наконец, построил первую центральную электростанцию. Лампы с вакуумными колбами довольно быстро перегорали, потому что раскаленная металлическая нить быстро испарялась. Атомы металла оседали на стекле колбы, вызывая ее почернение. Впоследствии стали заполнять колбы инертным газом. В газонаполненной лампе процесс испарения идет гораздо медленнее. 25 июля. Женщины в космосе. 22 июля 1984 года Светлана Савицкая с борта орбитальной станции «Салют-7» впервые вышла в открытый космос. Это был первый выход женщины в космос. Нелегко было женщинам прорваться в космос. В Штатах уже в 1960 году были отобраны женщины-пилоты для космических полетов. Но через год глава администрации НАСА приказал закрыть программу подготовки женщин-астронавтов. Это стало для них тяжелым ударом. В 1963 году СССР первый запустил женщину в космос, утерев нос американцам. Но после этого советская женская группа космонавтов тоже была расформирована. Почти 20 лет Валентина Терешкова оставалась единственной женщиной-космонавтом в мире. Эра дискриминации по признаку пола для американских астронавтов закончилась в 1976 году, когда был объявлен открытый набор мужчин и женщин для полетов по новой программе Space Shuttle. В 1983 году стартовала первая американская женщина-астронавт Салли Райт. К 2020 году в мире было уже 64 астронавтки, а общее число космонавтов достигло 565. Космические леди есть не только у США, но и у Великобритании, Канады, Франции, Японии, Швеции. Американка Пегги Уитсон даже стала командиром 16-го экипажа МКС. А в России женщин по-прежнему не очень-то пускают в космос. Список российских космонавток состоит всего из четырех имен. Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, два полета, второй с выходом в открытый космос, Елена Кондратова, тоже два полета, и Елена Серова. История покорения космоса женщинами имеет и трагическую сторону. В двух катастрофах шаттлов погибли четыре женщины. 26 июля. Голоса ушедших лет. 26 июля 1951 года при археологических раскопках в Великом Новгороде была найдена первая берестяная грамота. Сейчас в коллекциях археологов имеются сотни берестяных писем и записок, найденных при раскопках в разных русских городах. Древнейшие из них относятся к началу XI века, позднейшие — к середине XV. Это хозяйственные распоряжения и политические донесения, школьные упражнения и рецепты ремесленников, крестьянские жалобы и записи ростовщиков. Вот, к примеру, берестяная записка XI века. Пишет женщина. «Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил? Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не Люба. Если бы тебе было Люба, ты бы вырвался из-под людских глаз и пришел». Оказывается, в то время было много грамотных людей самых разных сословий, а ведь до этого открытия В науке бытовало мнение о почти поголовной неграмотности населения Древней Руси. Устанавливать возраст такого рода находок помогает метод радиоуглеродного анализа. Дело в том, что в растениях всегда имеется радиоактивный изотоп углерода с периодом полураспада 5570 лет. Он образуется в атмосфере Земли из азота под действием космических лучей. Этот радиоактивный углерод наравне с обычным углеродом входит в состав углекислого газа и поглощается растениями. После гибели растений пополнение его радиоактивным углеродом прекращается. Имеющееся же количество этого изотопа постепенно распадается. Определяя процентное содержание радиоактивного углерода, определяет возраст бересты и других предметов органического происхождения. 27 июля. Через океан за 12 лет. 27 июля 1866 года завершена прокладка первого трансатлантического телеграфного кабеля между Европой и Америкой. Мало кто верил в возможность протянуть телеграфные линии через океан. Отважился на это никому неизвестный торговец Сайрус Филд. Летом 1855 года состоялась первая попытка. Буря вынудила обрубить уже уложенный кабель, чтобы спасти корабль. Следующим летом, когда корабли дошли до глубины 2 мили, кабель оборвался и утонул. Через год третья попытка. Два корабля шли навстречу друг другу из Америки и Англии. И снова кабель оборвался. И лишь на четвертый раз корабли встретились. Но уже во время передачи первой телеграммы приветствия королевы Виктории американскому президенту» линия умерла, вероятно, пострадала изоляция кабеля. Новая попытка состоялась лишь через восемь лет. Когда было уложено почти половина, кабель снова оборвался. Поднять его со дна не смогли, оставили буй и вернулись в Англию. Через год из Ирландии снова вышел корабль с новым кабелем на борту. Через 20 дней он благополучно достиг Америки. Никто не мог поверить, что все прошло так гладко. Но неугомонный Филд отправился к тому злополучному месту, где в прошлом году затонул кабель. Матросы специальными захватами нашли и подняли затонувший конец кабеля, срастили его с новым куском и протянули вторую линию. Именно этот второй кабель прослужил несколько десятилетий, а первый вскоре испортился. Эдгар По в своих фантастических письмах с воздушного шара в 1848 году предсказывал появление трансатлантического телеграфа, но только через тысячу лет. 28 июля. Нобелевское открытие аспиранта. 28 июля 1904 года родился Павел Алексеевич Черенков, русский физик, нобелевский лауреат. Умер в 1990 -м. В 1932 году у Сергея Ивановича Вавилова в Фиане появился новый аспирант — Павел Черенков. Черенков получил неперспективную с точки зрения коллег тема — «люминесценция жидкостей». Кто бы мог подумать, что эта тема приведет к Нобелевскому открытию. Оно получило название «Эффект Черенкова». Эффект состоит в том, что заряженная частица, движущаяся равномерно быстрее скорости света, излучает свет. В этой фразе человеку, добросовестно изучавшему физику в школе, могут показаться странными две вещи. Во-первых, как доказал Максвелл, равномерно движущиеся заряды не излучают. Во-вторых, как утверждает теория относительности, двигаться быстрее света частица не может. Эти догмы помешали предвидению эффекта. Почему-то в течение 30 лет физикам не приходило в голову рассмотреть движение частицы со сверхсветовой скоростью не в вакууме, а в среде. Так проморгали интересные явления. Более того, открытие Черенкова поначалу было встречено с недоверием, а ведущий британский научный журнал «Природа» даже отказался публиковать его статью. Черенковское излучение напоминает конус волн, которые вы видите на поверхности воды за плывущим катером, движущимся быстрее скорости распространения волн. Еще больше это излучение похоже на конус звуковых волн, испускаемых сверхзвуковым самолетом. С позиции квантовой теории эффект Черенкова объяснили теоретики Там и Франк, разделившие Черенковым Нобелевскую премию. 29 июля. Из истории кораблекрушений. 29 июля 1909 года новый английский пароход Уарата вышел из южноафриканского порта Дурбан. С тех пор пароход больше не видели. На его борту находились 211 пассажиров и команда. Длительные поиски не дали никаких результатов. Если у Арата по какой-либо причине затонуло, то почему никто из пассажиров не спасся, хотя на судне было 17 спасательных шлюпок, деревянные плоты и пробковые пояса? За двухтысячелетнюю историю мореплавания погибли около трех миллионов судов. Они лежат на дне морей и океанов. Места гибели большинства из них известны. Но в летописи кораблекрушений есть множество случаев бесследного исчезновения судов. Известно только, что исчезнувшее судно вышло из некоторого порта, но в порт назначения не прибыло. Только за последние сто с лишним лет зафиксировано 1250 исчезновений кораблей. Почему бесследно исчезает суда? Причиной может быть гигантская одиночная волна, которая иногда возникает в океане и мгновенно поглощает судно. Столкновение с айсбергами, которые временами заплывают даже в теплые воды. Извержение подводных вулканов. Вода над местом извержения содержит много пузырьков газа, то есть превращается в пену низкой плотности. Судно, оказавшееся в этой пене, мгновенно тонет, ведь тело плавает, только если его средняя плотность меньше плотности жидкости. По этой же причине тонут в болотах, воды которых насыщены пузырьками газа и имеют пониженную плотность. Исчезнувшие суда могут оказаться на огромной глубине, и, возможно, место их гибели никогда не станет известно. И все же с исчезновением кораблей связано много загадок. 30 июля. Смерчи и кровавые дожди. 30 июля 1838 года в Лондоне выпал дождь из лягушек, захваченных и поднятых вверх вместе с водой мощным смерчем. Смерч или торнадо — это очень сильно вращающийся вихрь. Торнадо по-испански означает «вращающийся». Воздух в смерче вращается с большой скоростью, а внутри большого вихря есть более мелкие вихри, с которыми связаны самые злые проделки смерчи. Быстрое движение воздуха приводит к сильному понижению давления, что создает эффект насоса, то есть втягивание окружающего воздуха, воды, пыли и предметов внутрь вихря. Смерчи ломают деревья и столбы, срывают с фундаментов и разрушают дома опрокидывают поезда, могут полностью высосать колодец, пруд или участок реки. Тяжелые предметы поднимаются вихрем на небольшую высоту и затем отбрасываются в сторону. Мелкие же втягиваются высоко в вихрь и переносятся на много километров. Поэтому после смерчий иногда наблюдаются дожди из рыб, лягушек, медуз и других водных обитателей. В 1904 году смерч похитил пшеницу со складов в Марокко и перенес ее к берегам Испании. А 17 июля 1940 года в деревне Мещеры Горьковской области во время грозы выпал дождь из старинных серебряных монет XVI века. Очевидно, смерч извлек их из склада, зарытого неглубоко в землю. Кровавые дожди тоже связаны со смерчами. Так в 1813 году вихрь поднял в пустынях Северной Африки много красноватой пыли и перенес ее через Средиземное море. Смешавшись с дождем, эта пыль придала ему красный цвет и напугала жителей итальянского городка. Случалось, что после пронесшегося торнадо оставались живые, но полностью ощипанные куры. 31 июля. Лунные камикадзе 31 июля 1964 года американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-7» столкнулась с Луной. Десятки космических кораблей разбились о поверхность Луны в период начального ее штурма. Это была как бы стрельба по мишени. Скорректировать траекторию аппаратов во время полета еще не умели. Первой попала в Луну советская станция «Луна-2» в 1958 году. Вслед за ней в начале 1960-х к Луне устремились американские зонды серии «Рейнджер» — «Странник». Американцы тоже не сразу пристрелялись, только «Рейнджеры» номера 7, 8 и 9 достигли цели. Во время падения камеры обреченных зондов неустанно снимали приближающуюся поверхность Луны и тут же передавали изображение на Землю. Так были получены первые подробные фотографии лунной поверхности и деталей ее рельефа. В 1966 году научились делать мягкие посадки на Луну. Казалось бы, больше нет нужды губить дорогие аппараты. Но в 21 веке начаты новые лунные программы, в которых аппараты снова жертвуют собой ради науки. После успешного итога миссии Deep Impact тот же метод бомбометания решили применить для исследования Луны. 9 октября 2009 года состоялась миссия НАСА Эль кросс Два тела один за другим на большой скорости врезались в лунный кратер. Вещество в кратерах несет информацию о составе лунных недр. Первым снарядом стала верхняя ступень ракеты-носителя, которая вывела зонд «Эль-Кросс» на орбиту. Вслед за ней последовал сам зонд, оснащенный научными приборами. При падении ступени ракеты поднялось облако частиц грунта, на изучение состава которого у зонда было всего 4 минуты, а затем его также ждала гибель. Продолжил исследование полевого облака, поднятого обоими снарядами орбитально разведывательный лунный зонд Л РО, находящийся на орбите Луны. Зачем все это? Аппараты в первую очередь искали воду. Она может находиться в замерзшем состоянии под поверхностью Луны или в глубоких кратерах, дно которых никогда не видит солнечных лучей. Найти воду крайне важно для создания долговременных обитаемых лунных баз. И вода была найдена. Ее оказалось даже больше, чем надеялись ученые, и вдвое больше, чем в пустыне Сахара. А помимо воды нашли серебро, ртуть и много чего еще. Вот бы экзамены сдавать на Луне. Зачем? А там все предметы в шесть раз легче.